Глава 5. Яд Добродетели. Голос целительницы вибрировал от бешенства, но в голубых глазах плескалось бессилие. Словно Ванда и рада была прихлопнуть меня как ничтожное насекомое, но осознавала, что от этой букашки зависит слишком многое. Неужели Владыка успел поговорить с ней? Позади послышалась тяжелая поступь Брана. Я недалеко убежала и сейчас замерла испуганной мышью. Ты светлая, хоть дракона зови на помощь. Мне нужно вернуться к пациенту. Проскользнуть мимо Ванды не получилось, Магесса оказалась быстрее и преградила мне путь. Вернешься Позже. Чеканя каждое слово ответила настоятельница. Уходить из коридора она не спешила, лениво поигрывая ключами от своего кабинета. Шаги раздались совсем близко. «Сир Балтимер!» Голос Ванды сочился ядом и лживым радушием. Первый раунд остался за ней, и сейчас она наслаждалась унизительным положением противника. Полковник Эрнандес уже заждался. Жаль, что вы не послушали меня, и дело закончилось разбирательством. Что скажут в прессе? Такой скандал. «Вы...» — лицо Брана пошло красными пятнами. Он судорожно сжал кулаки, борясь с желанием придушить настоятельницу. «Вы... собираетесь сообщить обо всем репортерам?» «Я!» — с притворным ужасом воскликнула Ванда. «Что вы? Побойтесь при светлой. Мне скандалы ни к чему, но другие жрицы любят посплетничать. Одна из них уже рассказала о случившемся газетчикам. Я ничего не успела сделать». Намек настоятельницы подтвердил мои опасения. О случившемся Брану рассказала Лизетта. Зная ее лживую и завистливую натуру, страшно представить, как она все приукрасила. Но сейчас меня волновало другое. Откуда у Лиззи номер связного кристалла Брана? В справочнике его не найти, это я знала наверняка. Однажды я случайно удалила контакты жениха с артефакта, и мы с Гретто искали его номер по всем источникам. Но тщетно, информация оказалась засекреченной. Заполучить заветный номерочек целительница могла только от самого Брана. И что самое главное, ее контакты у него тоже были. Недоверчивый и всегда осторожный храмовник никогда бы не ломанулся в госпиталь, получив сообщение с неизвестного номера. Выходят они давно знакомы, и все это время Лизетта шпионила на моего жениха. И, судя по поникшему, тоскливому взгляду надеялась однажды занять мое место. «Вы пожалеете об этом, светлейшая». На породистом лице маркиза заходили желваки, а почтительное обращение к жрицам высшего звена он выплюнул, как оскорбление. «Я никогда ни о чем не жалею», — насмешливо фыркнула Ванда, крутанув ключи на указательном пальце. В этот же момент с другого конца коридора донёсся оглушительный грохот и женский виск. «А-а-а!» — из кладовой выскочила Лизетта. Лицо, волосы и халат жирицы были залиты зеленой жижей, напоминающей раствор для мытья инструментов. На вопле тут же примчали полковник и командир Лейри. Местиере. Голос Ванды дрожал от праведного гнева, а губы кривила мстительная змеиная ухмылка. «Вы хуже стихийного бедствия». Настоятельница скользнула к кладовой, а мы дружно последовали за ней. «И я не виновата!» запричитала Лизетта. «Оно само. Хотела раствор набрать, как вы и приказали. А аппарат, он... он...» Аппарат был сломан. Гретта предупредила меня еще утром и поставила рядом с ним табличку. Ванда должна была вызвать мастера, но, похоже, нашла устройство другое применение. «Вы уволены, месть Ери. торжественно объявила настоятельница, осмотрев царящий в кладовой бедлам. Видимо, испугавшись потока раствором, Лизетта случайно перевернула столик с использованными инструментами и разбила дорогущий стерилизующий кристалл. Его осколки искрились на полу с обфирвым крошевом. Стоимость испорченного имущества я вычтую из жалования вашей матери. На провинившуюся девушку настоятельница не смотрела, только на Брана. Словно подчеркивая, кому и за что мстит на самом деле. Крыс Ванда ненавидела. В нашем госпитале часто лечились высокопоставленные военные, поэтому жрицы, выносившие информацию о пациентах за пределы госпиталя, вылетали с работы со скоростью арбалетной стрелы. Неудивительно, что целительница закусила у и показательно вышвырнула Лизету на глазах у нанимателя. «Но... но... госпожа настоятельница!» Ванда не слушала. Стряхнув с рукава халата несуществующую пылинку, она повернулась к полковнику. «Леди Лисавер уже переговорила с серым Балтимером. Теперь он полностью в вашем распоряжении». «Благодарю, Светлейшая», — коротко ответил командир. Записи из кристаллов наблюдений я пришлю вам через час, как и обещала», — добавила настоятельница, игнорируя отчаянные рыдания Лизетты. «Сможете лично убедиться, что вашего подчиненного никто не провоцировал. Он устроил скандал, угрожал мне и саботировал работу госпиталя». Я обязательно все изучу. Взгляд, которым Эрнандес наградил Брана, не предвещал ничего хорошего. Сомневаюсь, что храмовник отделается простым выговором. Через три дня он ожидал получения нового чина. Дело считалось решенным, и мой жених заказал заранее банкет. Теперь о повышении не могло быть и речи. Будет чудом, если его вообще не разжалуют. Как невесте, мне полагалось расстроиться, но я неожиданно поймала себя на мысли, что мне плевать. Еще утром я радовалась предстоящей свадьбе, нежно поглаживала обручальный браслет и рассказывала Гретте, как мне повезло с ужином. а сейчас в душе осталась лишь звенящая пустота. И от чего-то ужасно кружилась голова. Я смутно помнила, что должна любить Брана, но не могла понять, за что. Надеюсь, мы с Лори больше не нужны? Вежливо уточнила Ванда. Нас ждут пациенты. Разумеется. Полковник коротко поклонился настоятельнице. «Не смею вас задерживать». Попрощавшись с остальными, Магеса жестом приказала следовать за ней. До ее кабинета добрались без происшествий, хотя я молилась, чтобы нас кто-нибудь задержал, и мне удалось удрать, но... «Проходи». Ванда распахнула дверь, пропуская меня вперед. В глаза ударил неестественно яркий свет. Стол настоятельницы стоял прямо напротив двери, а за ее креслом висела панель с эльфийскими лампами. Их свет бил в глаза входящим в кабинет, сбивая с толку и дезориентируя. Целительница обожала допрашивать здесь провинившихся жриц. Проклятый артефакт она выключала только перед приездом проверяющих или других важных гостей. «Я редко говорю это, но... Сегодня ты меня удивила, Лори». От вкрадчивого голоса пробирала оторопь. Первый раз, когда спасла владыку. Второй, когда попыталась настроить его против меня. Обвинение повисло в воздухе, растекаясь по комнате удушливой дымкой. Оно казалось таким нелепым, что я не стала возражать. Слова просто застряли в горле. Но настоятельница трактовала мое молчание по-своему. Прелестно. Ванда подошла к столу и хлопнула в ладоши, выключая допросный артефакт. Ты даже не пытаешься оправдаться. Уважаю. Люблю красивую игру, а ты, в отличие от Лизы, ты достойный противник. Достойный противник едва держался на ногах. Головокружение, накатившее на меня, еще в коридоре усилилось. Комната плясала перед глазами, как палуба корабля во время качки. И я старалась не двигаться, стояла, прижавшись плечом к шкафчику с документами, и молилась, чтобы меня оставили в покое. «Хотя бы ненадолго». «Впечатляющая выдержка», — продолжила настоятельница. «Молниеносная реакция и умение подстроиться под ситуацию». «Ты напоминаешь меня в молодости». «Неужели?» «К таким откровениям я была не готова, поэтому отвечать не стала». «Только молча кивнула». «Гретта говорила, что с душевно больными лучше не спорить, а речь целительницы я воспринимала именно так». Только я никогда не скрывала шипы под маской страдалицы, продолжила Ванда. Но тебя она идет, и владыке, похоже, нравится. Напоминание о драконе отрезвело, даже головокружение немного отступило. Мне необходимо вернуться. Вернешься, перебила меня настоятельница, Когда я разрешу, это понятно? Более чем, ответила старательно изображая смирение. Что происходит, я не особо понимала, но интуиция подсказывала, что лучше молчать и совсем соглашаться. Похоже, владыка успел не только отчитать ее, но и намекнуть, что меня лучше не трогать. В противном случае я бы уже летела из госпиталя вместе с Лизеттой. «Садись, тебе нужно немного подкрепиться и выпить сладкого чаю». Ванда щелкнула пальцами, подзывая столик с чашками и магическим чайником артефакт беззвучно подъехал ближе, замерев между двумя мягкими креслами. Рука невольно скользнула на лежавший в кармане халата определитель ядов. Амулет последнего поколения нагревался, реагируя на отраву не только в пище и питье, но и в крови больного. Я не расставалась с ним на работе, и сейчас, глядя, как настоятельница заботливо разливает чаёк, судорожно сжимала заветный камушек. Травить меня в кабинете она точно не станет, а вот опоить чем-то может. Случай с Лизетой показал, что подставами Ванда не брезгует. «Садись», — с нажимом повторила Магесса. «Легко сказать. Ноги казались ватными. Я чудом не рухнула в обморок и кое-как добрела до кресла. У тебя начался откат. Мое состояние не осталось незамеченным. Скоро пройдет. Зелень никаких не пей, иначе станет хуже». «Я не собиралась», — ответила, едва шевеля языком. Меня било озноб, как при лихорадке. Глаза слепались, а мысли вязли, словно в густом киселе. «Это реакция на привязку», — продолжила Ванда. «Нам очень повезло, что она закрепилась». С последним я могла поспорить. Связь с ныри меня совершенно не интересовала, но и дракон прямым текстом сообщил, что не нуждается в постельных батарейках, Зато его предложение представить меня Суаресу будоражило кровь и воображение. Хотелось как можно скорее вернуться в палату и сказать, что я согласна, плевать на сомнения. Я так устала, что цеплялась даже за призрачный шанс вырваться из госпиталя Святой Виталины. Только что делать с Браном? Страшно представить, как он отреагирует на новости о собеседовании. От мысли о женихе голова закружилась с новой силой. Я испытала острый болезненный приступ вины словно все случившееся сегодня было на моей совести. Эти мысли казались абсолютно чужими, но избавиться от них не получалось. Они кружили, словно стая воронья, мешая осознать что-то очень важное. Пей. Передо мной поставили чашку с чаем. Камушек в кармане никак не отреагировал на напиток, зато желудок предательски заурчал, напоминая, что мы с утра толком не ели. Благодарю. Я шустро напрягла живот, пытаясь угомонить урчание. Но настоятельница лишь фыркнула и достала из магического холодильника коробочку с пирожными. «Ты сдержала слово и выполнила свою часть сделки», — продолжила Ванда, не спеша раскладывая сладости по тарелкам. «Владыка сказал, что поддержит мою кандидатуру на выборах Верховной». «Хвала, Пресветлый! Пока змея не получит желаемое, заляжет на дно». А я, если повезет, успею в это время прийти в себя и встретиться с Суаресом. В конце-то концов, целитель, я сильный. Может, удастся попасть к нему в помощницы. Но твоя просьба приструнить меня была на редкость глупой, — продолжила Ванда. Ты правда думала, что я не догадаюсь, кто настроил его против меня. Только ты могла воспользоваться привязкой и повлиять на Нэри. Он был в бешенстве, когда говорил со мной. Хотелось возразить, но я вовремя вспомнила, что наставница не любит оправданий. Поэтому вместо ответа молча цапнула в тарелки одно пирожное. «Ты заигралась», — добавила целительница. Ее тон звучал холодно, но сдержанно. Кажется, я угадала с тактикой. «Пусть считает, что я действительно имею определенное влияние на владыку. Больше шансов уцелеть в этой игре». «Продолжишь злоупотреблять связью, выжжешь привязку». Ванда заботливо подлила мне чаю. «Так что не переусердствуй, Лори. Ты показала характер, я оценила. Теперь забудь о своей детской обиде и делай то, что я говорю. Вместе мы достигнем небывалых высот». Предложение настоятельницы вызвало тошноту. Пирожное моментально потеряла вкус, а травяной чай показался болотной жижей. Словно одно присутствие целительницы отравляло все вокруг. «Вижу, ты меня правильно поняла». Мое молчание вновь расценили как согласие. «А теперь ступай. Командир Леири отвезет тебя домой». «Что?» От неожиданности я едва не выронила чашку. «Но, владыка...» «С владыкой увидишься завтра», — отрезала Ванда. «Ты в полуобморочном состоянии. Он может высушить тебя одним касанием, а мне не нужны жертвы». Выспишься, восстановишь силы и утром продолжим.